Снежинка. Вот так снегопад сегодня. С самого утра снег все валит и валит с неба. Кусты те, что пониже, прячутся с головой под мягким белым одеялом. Кажется, еще немного, и снег накроет деревья и дома, а снежные хлопья все пребывают и пребывают А какие они большие! Словно осенние листья, они медленно и плавно спускаются на землю. Маленькая Дуня приникла к окну и все смотрит и смотрит, как падает снег. Бабушка, погляди, какие снежинки огромные. Да, бабушка задумчиво посмотрела в окно. Совсем как тогда. Такой же снег. Такие же снежинки. О чем ты, бабушка? Когда тогда? А вот давай-ка мы с тобой посидим. почаевничаем. А я тебе и расскажу. Только чур чай с самовара пить будем. Ты всё обещаешь, обещаешь каждый раз. Ну, бабушка, ну, любименькая. Дуне ужасно хотелось попробовать чай с самовара. В старом деревенском доме, где жила бабушка, было много удивительных вещей: белёная печь, расколовшаяся прялка, деревянная корыта. Но больше всего Дуне нравился пузатый самовар. Он стоял в бабушкиной комнате, всегда начищенный до блеска и словно наблюдал за всеми. Руки в боки, но с кричком, высокая крышка делали его похожим на сказочного домового. Как только Дуня приезжала в деревню, она принималась упрашивать бабушку растопить самовар. Сегодня, как и всегда, Дуня даже не надеялась уговорить бабушку, но та вдруг согласилась. Тяжёлый самовар вынесли во двор. Бабушка растопила его еловыми шишками. Запахло смолой, густой дым повалил из трубы, весело забурлила и заиграла кипящая вода. Снежинки порхали вокруг блестящих боков самовара, заглядывая в него как в зеркало. Самые неосторожные подлетали слишком близко и в тот же миг таяли, стекая по нему крупными каплями. И еловый дымок, как клубы пары, и липовый чай. Все сегодня казалось дуне волшебным. Так вкусно и тепло было ей за большим деревянным столом. Она положила голову на руки и сквозь полузакрытые веки смотрела на свое отражение в самоваре. Однажды, давным-давно, начала бабушка: "Я так же, как и ты сегодня, полдня сидела у окна, разглядывая огромные снежинки. Да. Они были просто необыкновенны величины. Подали самовар на стол, горячая вода в нём бышевала, сыр дыл, прыгали брызги, тонкие струйки пара вылетали под крышки вверх. Голос бабушки становился все тише и тише. Дуне показалось, что кто-то зовет её. Дуня? Дуня? Раздались тоненькие голоски. Летим с нами. Выше, выше, поднимайся. И тут вместо пар Дуня увидела крошечных полупрозрачных человечков. Парывичков. Они подпрыгивали и переворачивались в воздухе, а затем стремительно вылетали в полуоткрытое окошко. Ах, как захотелось Дуне полететь вместе с паровичками. Вот бы ей превратиться в одного из них. Но не успела она подумать об этом, как почувствовала, с ней происходит что-то необычное. Руки и ноги её становятся легкими, как пар. Ещё секунда она уже летела вверх тормашками вслед за веселыми паровичками. Мы летим, летим! Слышится со всех сторон. Как здесь легко и просторно, не то что в тесном горячем самоваре. Ух, на силу вырвались. уже закричала Дуня, несколько раз перевернулась через голову. Прывички вместе с Дуней вылетели в окошко. Пар поднимался все выше и выше в небо. Дуня хотела изговорить с прывичками, но вокруг стояла такая кутерьма, что не успевала на и рта раскрыть, как ветер подхватывал ее соседей, и на их месте оказывались уже другие. Куда же мы летим? подумала Дуня и посмотрела вниз. Земля была далеко и казалась теперь совсем игрушечной. Не можем же мы все время подниматься. Да и холодно становится. Зябко. Да, наверху было холоднее, чем внизу. Дуня поежилась и заметила, что и соседние паровички стали сжаться друг к другу. Они больше не барахтались как попало в воздухе, а чинно собирались в кучки, переговаривались и что-то обсуждали. Дуня сама теперь не летела кувырком. А спокойно плыла по небу. Прывички из полупрозрачных стали белыми, мягкими, похожими на пух. Словно облако», — Млькнул гудение в голове. Она прислушалась к разговору окружавших ее человечков. — "Решено", говорили одни. "Мы будем головой и ушами, ну а вы будете хвостом. Смотрите, держитесь крепче, как бы ветер не развёл вас в разные стороны". "Не подведем! — отвечали другие. "Ну и вы не отставайте". Тоже узнает хобот без головы и ушей. Дуня ничего не могла понять. А ты что стоишь? Ты уржа или хобот? спросил ее один из человечков и потащил за собой. Снова поднялась вокруг кутерьма. Потом все крепко прижались друг к другу и в этом новом порядке поплыли по небу. Дуня взглянула вниз и не поверила своим глазам. По земле двигалась тень огромного слона. Он даже шевелил ушами и победно поднял хобот. Так вот что придумали паровички. Они как в мозаике заняли каждое свое место, и теперь огромное облако слон проплывало над землей. До того понравилось дуне быть слоном, что, кажется, так вылетала она по белу свету всю свою жизнь. Только как же я теперь вернусь домой? Вдруг подумала Дуня и вспомнила бабушку. Мама и папа тоже, наверное, ужасно расстроятся, когда узнают, что я превратилась в пар и вылетела в окошко. Но что-то снова происходило вокруг. Устали провички на такой высоте, тяжело им стало летать и друг за друга держаться. Видя Дуня, один за другим легкие паровички превращаются в водяные капли и летят обратно к земле. А как же слон? А как же я? ахнула Дуня, и скатилась из прозрачной капелькой с облака. Что же теперь будет? думала Дуня, стремительно падая вниз. Хорошо, что я спускаюсь поближе к дому, но со мной опять что-то происходит. Она посмотрела на себя. На ней теперь было платье из тонкого белого кружева. Узорчатые холодные лучики причудливо сплелись в прекрасный наряд. Я снежинка, догадалась Дуня. Лететь теперь было куда приятнее. Онамерно покачивалась, как на воздушных качельках, и плавно спускалась вниз. Какая прекрасная погода сегодня, послышалось рядом с ней. Ветра совсем нет, и можно наслаждаться полетом». Вы в первый раз летите? Да, ответила Дуня. Она была рада наконец хоть с кем-то поговорить. Дорогая снежинка, расскажите мне, пожалуйста, почему мы все время куда-то летим и во что-то превращаемся? Мы великие путешественники, начала свой рассказ снежинка. Круглый год мы странствуем. Мы поднимаемся вверх, мы опускаемся вниз и снова поднимаемся. Разогреется вода, обернется паром и пар летит вверх, Холодно ему наверху станет. Он капельками воды падает вниз. Зимой, как сейчас, капли превращаются в снежинки. У нас нет ни одной минутки свободной. Вот сейчас нужно укрыть землю мягким снеговым покрывалом, чтобы мороз и стужа не сковали её слишком глубоко. Летом Летом другая работа. Капли на землю упадут, земля сама напьется и морковку и репку напоит. Станут они вкусными, и сочными. Потом солнышко выглянет из-за облаков, разбросает свои огневые лучи туда и сюда. Станет жарко. Водяные капельки в земле так разогреются, что поплывут как из самовара тонкой струйкой пары все выше и выше. Они прилетели, вздохнула снежинка и с удовольствием опустилась на крышу дома. А мне что делать? Как найти дорогу домой? Испугалась Дуня. Только сейчас она поняла, как безрассудно поступила, выпорхнув в окошко вместе с паром. И даже если она найдет бабушкин дом, как она попадет внутрь? Ведь зимой все окна и двери крепко-накрепко закрыты. Вдруг Дуня заметила, что в доме, над которым она пролетала, одно окно распахнуто настежь, будто летом Да ведь это её дом. А вот и бабушка стоит у окна. Ветер растрепал её седые волосы, лицо раскраснелось от холода. Она всё смотрит и смотрит на кружащиеся снежинки, будто ждёт кого-то. Бабушка, я здесь! крикнула Дуня, что есть сил. Но руки и ноги не слушались её. Ветер уносил её вместе с другими снежинками всё дальше и дальше от родного окна. Дуня! Дуня, где же ты? Бабушка подняла руки, ветер словно послушался ее. порывисто повернул в сторону и втолкнул испуганной Дуни прямо в открытое окно. Дома было жарко. И Доне вновь показалось, что она во что-то превращается. Вот она тает, вот становится капелькой, слезинкой. Смахнула Доня слезинку с глаз, глядь. она за столом. У самовара сидит. Самовар давно остыл, и угольки прогорели. Да это же был сон, воскликнула Дуня. Бабушка, мне такой сон волшебный приснился. Знаю, знаю, милая. Бабушка ласково понимающе смотрела на Дуню. Я столько всего узнала и про снег, и про облака. Ой, как же мне понравилось летать. А только испугалась ж я, как подумала, что никогда больше не вырасту и так и останусь навсегда маленькой снежинкой. Ты уж прости меня, бабушка. В следующий раз я буду осторожней. А ты в самом деле как будто подросла. Ведь не даром говорят, во сне летаешь, значит, растешь, сказала бабушка, убирая самовар в свою комнату.